Глава двадцать Проснулся, когда солнце уже было практически в зените. Обычно в это время мы с товарищами по оружию уже приканчивали вторую сотню монстров, но после вчерашнего праздненства шансов увидеть Иваныча в вертикале было немного. Анька и того вышла из игры в крайне надутом виде. Я почти сразу понял, что я в комнате не один. «Однако ж гораздо бы спать, господин Джо», — сказал покачивающийся в углу призрак. «И тебе привет», — хмуро ответил я, садясь на постели. «Так и знал, что у вас здесь где-то воткнут э, слушок, или как это у вас называется? Жучок. Хм, почему жучок, кстати?» — Наверное, потому что он очень маленький и незаметный. — И любопытный. — Ага. Так о чем вы хотели поговорить? — Ты в курсе, что вчера в Недарне устроили инквизиция и орден? — Мне показалось или по лицу майора промелькнула тень? — В курсе. Не стал отпираться он. — И часто у вас такое бывает? «Случается, но в последнее время все чаще, не так ли?» Верещагин не ответил, но я и так знал ответ. «У меня есть информация, которая вам не понравится, но она вам нужна». Не успел я договорить фразу, майор выставил руки перед собой. «Давай сразу проясним ситуацию, господин Джо. Я работаю, скажем так, несколько в другом э, отделе». И мне, скажем так, нежелательно пересекаться с теми, кто курирует зачистки. — Тем лучше. — Тебе достаточно знать, что последняя зачистка была проведена не до конца. Собственно, недозачищены оказались те, без зачистки коих она вообще не имеет смысла. — Я не прочь ей поделиться, но мне нужно кое-что взамен. Самую малость. — Кажется, я смог заинтриговать майора. «Какое же?» — маскирующие чары, максимально мощные, чтобы ни один хрен не распознал настоящую личину человека. «Человека?» — с улыбкой переспросил майор. «Догнал, о чем я веду речь. Умная сволочь!» «Орка!» «Он задумался!» «С этим есть какие-то сложности?» «Скажу прямо, проблемы зачисток меня и тех, кого я представляю, волнуют мало. С другой стороны, он задумался или, вернее, с кем-то связывался?» «Да, мы выполним вашу просьбу, господин Джон. Надеюсь, вы оцените этот жест». «Уже оценил. Холодно улыбнулся я. Не хватало, чтобы они возомнили, что я им чего-то должен». «Ну и да, по поводу недозачистки. Доложите, куда следует. Смежникам нужно помогать. Все-таки одно дело делаем». Усмехнулся он. Я кивнул. «Свиток с чарами будет у вас вечером». На том и распрощались. Что не говори, о такой бег событий нравился мне много больше, чем нудная рубилова мобов в лесу пауков. Ха -ха. Я привык быть в центре событий, и сейчас волей или случая, или еще чьей-то волей, вновь становился нужен другим игрокам. Конечно, грустно было осознавать, что пока что я отыгрываю на доске роль пешки, но это лишь начало. Городок вновь гудел. Кто-то видел ночью рыскающие по пустынным улицам отряды Ордена, кто-то заметил отсутствие знакомых неписей на своих местах. Народ толпился у колодцев и прилавков и строил разные фантастические версии. Хотя были и те, кто явно понимал, что здесь к чему. В городе было полно старых, заметно индивидуализировавшихся НПЦ. После смерти личность Неписи перезаписывалась. Тех, кто за несколько лет существования игры накопил немалый жизненный опыт, и в глазах которых я легко читал страх. Орденцы были расквартированы в двух лучших гостиницах города почти в самом его центре. Я легко отыскал ту, где располагался комсостав. «Куда?» Недобро надвинулся на меня рыцарь в тяжелом доспехе, исполняющий роль караульного на воротах. — К брату Кассандру. Передай, что брат Джо пришел. Я ожидал долгих проволочек, но уже вскоре был припровожден в обширный номер «Люкс», где расположилось командование братьев во свете. Похоже, здесь как раз шло совещание. Двоих из присутствующих... Я уже знал. Это был Кассандр и тот самый пухляш, коего я видел в лесу Новиков, Илларий. А вот третий тип был незнаком. Высокий и худой, как жертв, Он был облачен в белые одежды мага и очень походил на Диурия. На груди золотилась брошь в виде сжатого кулака с молнией. На костлявом лице застыла гримаса фанатика. Когда я вошел в его горящий взор, попытался прожечь меня насквозь. Я было хотел ответить ему тем же, но в данный момент игра в злобные гляделки с набольшим ордена явно не входила в мои планы. «Какие люди!» С улыбочкой поприветствовал меня Илларий. Казалось, он уже с утра успел хватануть пару бокальчиков вина. Настолько от него веяло благодушием. «Сам брат Джо почтил нас своим присутствием. Ха -ха -ха -ха. Он сыграл в событиях последних дней немалую роль». Кассандр был весел куда как менее. Хмуро кивнул и взглянул вопрошающим взглядом, мол, что надо. Костлявый же и вовсе не пошевелил даже мизинцем. Я взглядом указал Кассандру на мага, и тот был вынужден его представить. «Брат Юлен из Пресветлой Инквизиции». «Так какое у тебя ко мне дело? Можешь говорить смело, от этих людей у меня секретов нет». «А зря. При Инквизиторе и о вкусе местного пива говорить было неохота, но я решил не тянуть кота за хвост». Кассандру, в конце концов, виднее. Не все северяне вернулись в пепельный мир. Отряд в две партии направился вглубь леса Новиков. Вы не закончили зачистку, господа. ха ха ха, -ха. что и говорить, наблюдать, как по мере осознания сказанного мной меняются лица этих напыщенных индюков было призабавно. С Иллария медленно сползла улыбка — «Юлен выглядел так, будто сейчас на меня набросится, а Кассандр и того хуже». «О, яйца Чергорота, что тут началось?» «Так какого хрена ты молчал?» «За такое можно и пойти на костер». «Ты понимаешь, какой опасности подвергаешь эти земли?» Бушевали в основном и с Юленом, у которого оказался противный вороний скрипучий голос. Кассандр же просто пытался сжечь меня взглядом. Как-то запамятовал. Битва была столь свирепа, что на какое-то время это просто вылетело у меня из головы. Состряпав самую невинную физиономию, ответил я им. Буря бушевала еще минут пять, пока и Иларий... Не сложил на пузике ладошки, показывая тем самым, что с него хватит. «Тебя спасают только твои заступники, но свет так легко не проведешь!» Прошипел под конец инквизитор, но я, право, плевал на его гнев с высокой горы. Руки короткие. «Если ранее я подозревал, что светлякам намекнули держаться от меня подальше то теперь получил этим подозрением прямое подтверждение. «Э, — Кассандр, ты изучал карты, что там может быть? — спросил Илларий в здоровяках мурябровки. «Хм, — лес простирается до самых рудных гор. Севернее них — кобальды Рананга, южнее — пустоши Истигия. Не понимаю, что им может быть здесь нужно. «Ты также не понимал, зачем им здесь пробой. Теперь-то понял?» Ядовито прошипел Юлен. «На редкость неприятный тип». «Свет ждет от вас решений, братья. Когда епископ узнает о вашем проколе...» «Забавно, но судя по тому, как скривились Илларий с Кассандром, это действительно было неприятно». Хотя, казалось бы, что для двух вечных какой-то, хотя и высокопоставленный, но непись. «Каждое действие врага имеет смысл. Каждый шаг имеет цель», — прохаживаясь по комнате, разъяснял двум братьям во свете Юлен. «Мир должен быть избавлен от скверны». Свет повелевает выжечь ее под корень. А мы — воины света, его длани, его оружие. Я вновь подивился, как серьезно оба вечных слушали распинание инквизитора. Да проси брат Кассандр. Наконец перешел к конкретным приказам Юлен, закончив с напыщенной вводной частью. Вытряси из них душу, но узнай, куда направился этот отряд. Нет смысла посылать погоню, покуда мы не знаем, куда они идут. А ты, Ларри, обеспечь пристальный пригляд над этими местами. Рановато мы собрались отсюда уходить. <кхем> Прервал я инквизитора, и он, застыв на полушаге, повернул ко мне горящий фанатизмом взор. «Кажется, он уже забыл, что я тоже здесь присутствую. Возможно, я смогу помочь делу света. Так получилось, что я неплохо чую темную магию». «Еще бы тебе ее не чуять!» — прошипел Юлен, но быстро взял себя в руки. «Что ты хочешь сказать этими словами, Джо?» «Ха! Не брат Джо, а просто Джо! Запомним!» «Я могу помочь найти их!» «Было бы лучше, если бы ты сказал это три дня назад!» — хмуро пробормотал Кассандр. «Конечно, никто из здесь присутствующих ни на секунду не поверил в мою байку про «запамятовал». Уверен, в головах этой троицы сейчас идет напряженная работа, извилин на тему «Зачем это все этому ублюдку?». И я решил им помочь. Я уверен, свет щедро вознаградит и меня, и мою партию. Юлен зло сплюнул. А вот Кассандр с Иларием вздохнули скорее с облегчением. Такой мотив был им куда более понятен, нежели если бы я им заявил, что свет повелел мне оказать братьям всемерное содействие. Тебя найдут, а сейчас ступай, сказал инквизитор, и я откланялся. Нашли меня быстрее, чем я думал. Уже через час, когда я бродил по рынку, присматривая камнечар, передо мной вдруг вырос Кассандр. «Опасную игру ты затеял, Джо, Ох, опасную! Пойдем-ка, отойдем!» Я позволил утащить меня в небольшую забегаловку, при виде которой откуда-то из глубин памяти возникло наименование «рыгаловка», где мы взяли по кружке пива и встали у круглого столика на самом солнцепеке. «Выступаем послезавтра, как только сюда доберутся люди Юлена». «Они идут через стальные горы», — съязвил я. Это действительно было странно, порталы еще никто не отменял. Не меличи чепухи, не поддержал мой тон Кассандр. Уже три дня, как Южный Галат закрыт для любых телепортов, во избежание, что называется. О, как! Лихо и очень энергозатратно! Перепугались они не на шутку. «А теперь скажи ко мне, брат Джо, нет ли еще чего, о чем ты хочешь мне рассказать?» «Пока нет». Кассандр смерил меня долгим и тяжелым взглядом. Видно было, что ему очень хотелось подвесить меня на крюки и хорошенько так расспросить. давай кое какое-что проясним». Я не собираюсь лезть в твои тайны. Они у тебя явно есть. Иначе нам бы не били по рукам всякий раз, когда мы только посмотрим в твою сторону. И я, и брат Илларий, и брат Юлен, и прочие братья Ордена Света делают важную для этого мира работу. Даже более важную, чем противостояние северянам. Тем удивительнее, что ее поручили Ордену Света. Более подходящих кандидатов не нашлось? Кассандр обиженно засопел. — А кому? Ордену любителей пива! — А такой есть. Тот сплюнул. — Чтоб ты знал, своя инквизиция есть и на севере. Называется, правда, по-другому, потому что наше дело много важнее противостояние двух начал. — О, их натура! — А вот это было неожиданно! Теперь понятно, откуда у Кассандра головы двух черных магов. То подарок с той стороны. Однако, ну дела. То есть ты хочешь сказать, что это мини-вторжение э, не было санкционировано Хаздалом? — Это не твоего ума дело, — отрезал дохлебовое пиво Кассандр. — Я надеюсь, ты меня понял, Джо. Поменьше неожиданности и дай нам сделать то, что должно. А потом катись куда хочешь. Послезавтра в полдень будь со своими людьми у южных ворот города. Сказав это, он грохнул кружку о столик и был таков. Больше никаких посулов о карьере в Ордене. То ли обиделся, то ли таковое решение спустили сверху. Хотя я на месте этих хренов, наоборот, лучше держал бы странного вечного поближе. Чары маскировки выглядели как самый обычный камень-чар, не свиток. И это, господа, было много лучше того, на что я надеялся. Ткань Эльмайера. Будьте уверены, господин Джо, сквозь них не пробьется ни один даже самый искусный маг сказал майор верещагин покачиваясь в воздухе близ окна на свету он был практически прозрачным прямо таки не один в мире нет абсолюта все истечения обстоятельств не предугадать но это лучшее из того что нам доступно нам доступно Признаться, я предполагал, что создателям этого мира, на коих работал майор, доступно все, хотя в свете недавно открывшейся информации об инквизиции и чистке неучтенных квестов, так думать было ошибочно в любом случае. Я был сегодня у орденцев, они были, мягко говоря, удивлены моей информацией. «Очень мягко говоря», — улыбнулся майор, — кажется, к смежникам особых теплых чувств он не питал. «Как же получается, что, создав этот мир, вы не можете его полностью контролировать?» Верещагин пожал плечами. «Это не совсем моя сфера, но, насколько я понимаю, это одно из условий его существования». Герои Энроя могут развиваться именно потому, что им дана некоторая степень свободы. И все-таки вы вычищаете э, излишние ее проявления, скажем так. Верещагин кивнул. Да, везде должны быть свои рамки. Там, где рамок нет, начинается хаос. Мы боремся против хаоса в системе, пока... Он запнулся. Пока что. Как я уже говорил, это не моя зона ответственности. Если уж на то по что то я не отношусь к тем, кто создавал эту игру. Интересный момент. Это значит, что Сугор договаривался не с... Э, как их там? Хорошо, я тебя понял. Тогда у меня последний вопрос. Кто еще в курсе моей миссии? Майор приподнял бровь, словно не понимая, о чем я. А может быть, и в самом деле не понимал. Три-четыре э -э -э, человека в бюро и один э -э -э, на более высоком уровне. А что? А то, что ваше бюро течет, как прохудившийся башмак. А теперь оставь меня. Завтра трудный день. «Я соврал майору, и самое неприятное, что он довольно быстро распознает мою ложь». Похоже, организация, кою он представлял, и в самом деле была не всесильной. Но в наличии каких-то шпионских чаров в гнезде новиков я был уверен. А соврал я в том, что день как раз-таки не предполагал особых сложностей. «В отличие от ночи». Погрузившись во внезапную манию преследования, свое третье путешествие к разрушенной усадьбе, я начал со здоровенного крюка по лесу Новиков. Ежечасно останавливался и всеми силами пытался учуять чужую магию. Теперь, когда я в Ордене на особом счету, не следовало сбрасывать со счета возможность слежки. Но сколько ни пыжился, учуять ничего не смог. Гаста нашел на том же месте и в той же позе. Без меня ему еще более поплохело. Столбик со здоровьем упал до пятнадцати процентов. Еще немного, и весь мой план мог рухнуть из-за того, что орк примитивно сдох бы и отправился к месту привязки на севере. — А, это ты! — тяжело выдохнул он. — А кто же еще? На, держи. Я кинул ему бурдюк с водой и глиняную бутылку с вином. Сам же, усевшись напротив, погрузился в инвентарь. Предстоящие чары были не из простых, по местным, конечно, меркам, и требовали солидного количества расходников, благо в Недарне была одна ночная лавка, где спешащие на кач искателей приключений могли подкупить необходимые предметы и некоторые камни-чар. Пришлось выложить за них кругленькую сумму. И то, можно сказать, мне повезло, что эти чары не требовали какой-нибудь экзотики типа хвостиков белых змей или осколков замороженных слез драконов Парга. Я аккуратно разложил перед собой шесть энергетических кристаллов и окропил их человеческой кровью из склянки. Весьма распространенный и недорогой, кстати, ингредиент. Затем соединил дорожками толченой серы, чтобы получилась шестиконечная звезда. Подлечившись водой и вином, орк принялся с интересом наблюдать за моими приготовлениями. Кажется, до него не сразу дошла их цель. Кем хочешь обратиться? он хмыкнул и ощерился во все клыки а ты непрост джо раздобыл таки и это действенная штука меня не спалит ближайший патруль ордена «Я что говорю на непонятном тебе языке раздраженно прошипел я по мере приготовления вокруг звезды начала сгущаться магия мощные потоки земли и огня И разряженный туман времени и судьбы, хотя ткань Эльмейра и было заклинанием света, оно удивительным образом использовала магию еще нескольких начал. Может, у эльфа? Почему-то я был уверен в таком выборе. В центр гектограммы легла бляшка от балахона эльфийской работы. В принципе, судя по описанию, достаточно было ясно представить новый образ изменяемого, но я решил подстраховаться. Все-таки это было заклинание практически эпического класса. При активации камня чар оно, кстати, прописалось в некие внеранговые слоты, о наличии которых я ранее и не подозревал. Ну, кажись, готово. Хмуро взглянув на привалившегося к стене орка, я активировал заклинание. «Ох ты ж! Яма, дуропа! Столько магии в этом мире еще через меня не проходило. Мощная волна зародилась где-то под землей и ушла в гектограмму. Меня опалило тягучим жаром, По глазам ударила вспышка, а затем мое ночное зрение приказало долго жить, и я очутился в кромешной тьме. Конец первой книги. Читал сибиряк.